Если змеи, кажется, такими же сердитыми, как и хозяин. Вот из ящика показалась большая голова, покачивающаяся из стороны в сторону. Блеснули немигающие тёмные глазки, и длинное-длинное тело выскользнуло из ящика, обвелось вокруг ног человека.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 Эн наблюдала за всем происходящим из окошка фургона, едва веря своим глазам. Она никогда в жизни ещё не видела таких больших змей. Эн даже не знала, что такие могут быть вообще. Ей уже хотелось очутиться подальше от этого места. Каратышка наконец успокоил своих змей.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 ответил Каратышка, поднимаясь в свой фургон. Так что держите её отсюда подальше, особенно когда я выпускаю змей из ящика, а то кто-нибудь из них её слишком нежно обнимет. А. И он исчез в фургоне, захлопнув за собой дверь. Это плохо, сказал Джулиан.